а потом, когда маленький турист начал заваливаться назад, подхватил его, забросил на плечо и кинулся прочь. В залитом светом звезд саду его хлестали ветки, а маленькие, мохнатые и, наверное, ужасные твари порскали из-под ног, когда он отчаянно несся вдоль бедной нити, сияющей призрачным светом на замороженной траве. Из заставленного позади домика вылетел пронзительный вопль разочарования и ярости. Ринсвинт врезался в дерево, отскочил и помчался дальше. Где-то здесь, насколько он помнил, была тропинка. Но в этом лабиринте серебристого света и теней, в лабиринте который теперь, когда присутствие ужасной новой звезды ощущалось даже в потустороннем мире, был подсвечен красным, все выглядело не так, как должно было выглядеть. Во всяком случае, нить жизни вела абсолютно не туда, куда надо. Сзади послышался чей-то топот. Ринсвинд, сипят от напряжения, прибавил скорости. Судя по всему, сзади скакал сундук, а в данный момент волшебнику не хотелось встречаться с этим ящиком, который мог неправильно истолковать удар, нанесенный его хозяину. Своих недругов сундук, как правило, кусал. У Ринсвинда так и не хватило мужества спросить, куда они деваются после того, как над ними захлопывается тяжелая крышка. Одно он мог сказать точно — когда крышка снова раскрывалась, их внутри не было. На самом деле ему нечего было беспокоиться. Сундук, быстро мелькая маленькими ножками, легко обогнал его. Причем, как показалось Ринсвинду, сундук целиком и полностью был сосредоточен на беге. Словно он имел некое отдаленное представление, что настигает их. И это ему совершенно не нравилось. «Только не оглядываться», — вспомнил волшебник. «Возможно, вид отсюда не очень впечатляющий». Сундук с треском продрался сквозь куст и исчез. Мгновение спустя Ринсвинт обнаружил причину его исчезновения. Сундук перевалился через край выступа и падал в гигантскую дыру, подсвеченную снизу слабым красноватым сиянием. От Ринсвинда и его ноши в дыру тянулись две сверкающие голубые нити. Он неуверенно остановился, хотя слово «неуверенно» не совсем точно. В нескольких обстоятельствах он был уверен на все сто процентов. Во-первых, ему не хотелось прыгать. Во-вторых, ему ни в коем случае не хотелось встречаться с тем, что настигает его сзади. В-третьих, в мире духов два цветок весил куда больше, чем на диске. И в-четвертых, бывают вещи похуже, нежели просто умереть. Назови хотя бы две. Пробормотал он и прыгнул. Через несколько секунд подскакали всадники. Достигнув края скалы, они не остановились, а просто выехали в воздух, и придержали лошадей над пустотой. Смерть посмотрела вниз. «Вот это меня всегда раздражает», — пожаловался он. «С таким же успехом я мог бы установить вращающуюся дверь». «Интересно, чего им было нужно?» — сказал Чума. «Понятия не имею», — отозвался Война. «Однако игра была хорошая». «Точно» согласился Голод, мне она показалась захватывающей. — У нас есть время для еще одного этого, как его, бобра, — заметил Смерть. — Роббера, — поправил его Война. Какого, — Какого-какого Бобра? — Это называется Роббером, — пояснил Война. — Точно, Роббер, — сказал Смерть. Он посмотрел на новую звезду, ломая себе голову над тем, Что она может означать? «Думаю, у нас есть еще время», — немного неуверенно повторил он.